Ханой, Парад Победы, 4 октября 1953 года. Столица Демократической Республики Вьетнам чествовала победителей. Председатель ЦК Компартии Индокитая, товарищ Хоши Мин, стоял на трибуне под портретами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Вождь и учитель был скромным человеком и показной роскоши не любил, и потому бывший губернаторский дворец, построенный французами, для чего снесли пагоду XIII века, использовался лишь как присутственное место, тогда как сам отец Хо жил в скромном павильоне посреди дворцового парка. Рядом с председателем стоял генерал Нуэн Во Зиан, командующий Народной армией, и другие ответственные товарищи, военные и гражданские, а также люди во вьетнамской форме, но более рослые, а иногда и с европейскими лицами, советские товарищи Ли Си Цыны. Тут же были делегации лаосских товарищей из Патэ и Камбаджийских из Кхмер из Сарак. Официальные лица – послы СССР, Народного Китая, КНДР, Маньчжури, а также всех прочих стран – признавших ДРВ в подворяющем большинстве социалистических. делегация от королевства Лаос во главе был сам его величество Сисаванг Вонг, и тот факт, что королю его свите было отведено место от главы Вьетнама более далекое, чем товарищам из Патет-Лао, по восточному этикету значил многое. И, конечно, журналисты. Особняком стояли представители стран Запада, в большинстве корреспонденты, а не дипломаты. А внизу и по сторонам площади, а также по улицам, где должны были пройти войска, собрались жители Хануя и приезжие из соседних городов и деревень. Товарищ Хо произнес речь о победе вьетнамского народа, верного коммунистической идеи над гомендановскими агрессорами, подлыми наймитами мирового империализма. Затем прозвучал артиллерийский салют, и двинулись войска. Открывали парад? Нет, не самая лучшая часть народной армии, как предполагалось, а курсанты военной школы в Ханое, мальчишки в возрасте от 14 до 17. Однако у многих на счету уже были убиты враги, и многие были сиротами по опыту советских, из тех, у кого родители погибли от рук врага. Должны были выйти, лучшие защитники социалистического отечества. Мальчишки были в новой военной форме, с русскими автоматами ППС, и шли очень гордые собой, четко печатая шаг. Видно было, что с ними хорошо занимались строевой. Будущие фанатики коммунистического режима с неприязнью заметил корреспондент Паризиен, стоящему рядом британцу из Military Observer. Перенашие власти сдохли бы под забором, А теперь, как говорят здесь, поймали шелковую нить своей судьбы. Станут офицерами, твердо зная, кому должны быть благодарны. — А вы ждали иного? — спросил англичанин. — Человек — это такое существо, что всегда стремится наверх. И тем, кому повезло, пользуются случаем принцип конкуренции, основополагающий для свободного мира. Я всего лишь... «Сожалею о несправедливости», — ответил француз. «Когда низшие нации отдают свои ресурсы более развитым и позволяют им подняться выше, это благо для всего человечества. Ну а эти, вместо того, чтобы трудиться на благо всей цивилизации, готовятся убивать белых людей, стоящих в культурном развитии, гораздо выше. И так везде, куда приходят русские, цветные, кто раньше принимал за работать на белых, вспоминают о своих правах. «Свобода, равенство, братство!» — с иронией произнес британец. «Ваших идей!» «Но не для небелых же!» — ответил француз. «Всякое блюдо должно быть уместным в меру, а русские? Иногда мне кажется, что их историческая роль — это мешать другим нациям. И вы спрашиваете, сэр, отчего я русских не люблю?» Британец лишь пожал плечами. «Горе неудачникам! Кто оказался слаб?» Строго говоря, французы, как член Еврорейха, вообще не имели права на эту колонию. Подобно тому, как после той войны у немцев отняли Танганику и Намибию. После подписания капитуляции вся Британия ожидала, что получит, наконец, репарации, возмещение военных потерь, если и не с прохлятых гуннов, которых СССР взялся трясти сам, то хотя бы с соседей лягушатников. Но кузены нас предали» договорившись со Сталиным. В итоге Франция неведомым образом оказалась в числе держав победителей, а отношения между соседями через Английский канал с тех пор можно было назвать скорее плохими, чем просто ниже среднего. Да ведь не так давно европейские державы условились, что каждая сторона имеет право на такие территории в Африке и Азии, на каких в состоянии реально обеспечить свою власть. Французы показали свою слабость и тем самым вернули захваченные в разряд бесхозного. Англия, слава Господу, находится в гораздо лучшем положении. В Индокитае после капитуляции японцев возник опасный вакуум власти, когда туземцы были предоставлены сами себе. У Парижа не было ни ресурсов, ни времени прислать сюда свои войска и новых чиновников. Чем тут же воспользовались коммунисты, еще в 45-м, объявив независимость, и русские тотчас прислав транспорты с оружием и советниками. И разгорелся пожар, погасить который французы так и не смогли. В Малайе было по-иному. Там епошек разоружала британская армия, имея в достаточном числе и эффективные органы управления тылом. И глава местных коммунистов Чин Пен. Был фигурой меньшего калибра, чем дядя Хо. А главное, как китаец, в первое время опирался исключительно на китайскую общину, которая в Малае составляла далеко не большинство. После он осознал свою ошибку. Наверное, советские научили интернационализму. Но и британская администрация тоже времени не теряла. Так что конфликт удалось перевести в национальную плоскость. Бегают по джунглям, коммунистические партизаны, но в целом ситуация под контролем. Ну и, конечно, очень удачно, что Малайя успела пройти по пути свободы и демократии дальше, чем индо имея сложившийся класс национальной буржуазии, собственников, опоры порядка, кому совершенно не хотелось подвергнуться экспроприации, в отличие от Вьетнама, где хозяева из местных были гораздо малочисленнее и менее влиятельны. Равно как и в голландской Ост-Индии, где прежние голландские хозяева также допустили вакуум власти после завершения войны. Однако же Сукарно, лидер харизматичный и популярный, сумел оттянуть электорат от коммунистических идей к национализму. Все мы индонезийцы, и потому, хотя там тоже наличествует проблема красных повстанцев с владельцами, С собственностью властью можно договориться. Как-то незаметно получилось, что индонезийской нефтью сейчас реально распоряжаться Royal Dutch Shell. Один лишь Индокитай активно распространяет по региону красную заразу. И когда-нибудь придется мировому сообществу эту проблему решать. Хирургическим путем все цветные, кто убивал европейцев, должны быть поголовно Истреблены, как звери, отведавшие человеческой плоти. Когда цивилизованному миру удастся сначала советских поставить на место. По дворцовой площади шли егеря, легкая пехота для джунглей, ударованные части, наводившие ужас на французов, даже если имели вид не парадный, а боевой. Кроме автоматов несли рюкзаки, подсумки и гранатометы РПГ по одному на отделение и взвод 82 миллиметровых минометов позади каждой роты, готовый немедленно вступить в бой, получив приказ. И было их неожиданно много. Не меньше десяти батальонов, отлично вооруженные и обученные, с боевым опытом привыкшие побеждать. Французик побелел, кулаки сжимая. Когда эти головорезы брали деревню, Или даже уездный город с гарнизоном, тот уземных солдат в большинстве щадили, даже предлагая присоединиться к Вьетконгу. Зато французских офицеров, жандармов и чиновников предавали самой жестокой смерти, если население было недовольно. А где вы видели, чтобы рабочие кули любили стоящего над ними с палкой? Однако, логично, Если советы чего-то заинтересованы во Вьетнаме, то не своих же солдат сюда вводить в большом числе. Местные Сипаи куда дешевле. Дальше следовала техника, разведчики-мотоциклисты, за ними джипы ГАЗ-69 с пулеметами на турелях. Грузовики ГАЗ-51 с солдатами в кузовах. На прицепе советской пушки ЗИС-3. В советской армии В это время уже заменялись на 85 миллиметровые d 44 Но для Вьетнама вполне годились. Для подавляющего большинства вероятных здесь целей мощность достаточно. А вес в полтора раза меньше, что для малорослых вьетнамцев очень хорошо. Легкие гаубицы М-30 и 120-мм минометы. Бронетранспортеры БТР-40. Или американские скауты М-3, на них похожие. С крупнокалиберными пулеметами или легкими зенитками. И зенитки же калибра 23, 37, 57 на прицепе с грузовиками. Забыкают колонну артиллерии батарея громадных минометов, буксируемая гусеничными тягачами. Знаменитые русские тюльпаны. И на площадь вступают танки. Легкие, плавающие, похожие на русские ПТ-76. Показаны уже на московских парадах. Только вооружение уже иное. У некоторых пушка явно толще и длиннее. Калибр 85 или даже 100. У других, наоборот, длинная и тонкая. 57-мм автомат. Ствол сильно подет вверх. Может и по самолетам стрелять. И в самом конце средний Т-54, 40 машин, батальон по советскому штату. Армия социалистического Вьетнама строилась по образу и подобию советской армии, переняв и штатные расписания, и знаки различия, и наградную систему. «А в целом не впечатляет», — отметил англичанин. «Технические рода войск — это монополия стран цивилизованных. Туземцы уже с нами... Сравняться никогда не смогут, подобно воинству Насара, Египет, три года назад, куча пехотного мяса, а в роли водителей, наводчиков, сидистов, саперов, европейские наемники не умеют вчерашние дикари грамотно обслуживать технику, а тем более выжить из нее все в бою. Так что, если бы не эти проклятые джунгли, в чистом поле одна дивизия США или Британии. Растерла бы всю вьетнамскую армию в порошок. Площадь опустела, но никто не расходится. В небе слышен свист турбин, и над ханоем проносятся звенья реактивных истребителей, крылья стрелой, затем винтовые штурмовики, несколько десятков, не меньше авиаполка, и в завершении три девятки реактивных бомбардировщиков, похожих на трезубцы, русский Ил-28» скажите что и там за штурвалами вьетнамцы сидят? Американский журналист на трибуне не утерпел. Обратился к стоящему рядом советскому коллеге. Или это будет шулерство, вы не находите? В отличие от ваших камбоджийцев под пном пенем, там вьетнамцы действительно есть, ответил русский. Поразительно усердный в обучении народ. И напомню вам про договор согласно которому ограниченный советский военный контингент будет оборонять территорию ДРВ как свою собственную в случае начала войны. Гомендановцам очень повезло, что вьетнамцы справились сами. Снова в небе шум моторов, но уже другой. И появились вертолеты. Вот они садятся прямо на площадь, и из них выскакивает десант. Такая же легкая пехота с пулеметами и гранатометами – что только что прошла здесь. И на вертолетах русских Ми-4 видны блоки РС. Винтокрылые машины и огневую поддержку десанту могут оказать. Иностранные гости оживились и защелкали фотоаппаратами больше прежнего. Аэромобильные части для джунглей этот опыт надо перенять. Хотя у французов уже было что-то подобное в Алжире. Русские советники смотрели с тревогой. Ми-4 был отличной машиной, но одновременно нести десант и ракеты не мог. К вертолетам были подвешены алюминиевые муляжи, очень похожие на настоящие. Впрочем, в реальном бою противнику не будет легче. Первыми пойдут вертолеты с ракетами, затем с десантом, да и пулеметы на всех Ми-4, огневую мой еще обеспечат И с печалью глядел на парад король Лаоса Сисаванг вонг Как бедной обезьяне уцелеть, если нет рядом дерева, с которого можно безопасно наблюдать за битвой двух тигров? Только тех войск, что сейчас прошли, хватило бы, чтобы растерзать всю королевскую армию. Жалкие десять тысяч солдат обученных лишь церемониальной службе и расправе с безоружными крестьянами. И даже это уже не выходит. Последней каплей, после которой король поспешил к соседям на поклон, был вопиющий случай, когда рота две сотни королевских солдат пришла в некую деревню, где мужичье не захотело платить подать своему помещику, да еще и учредила кооператив, Но вместо наказания вышел позор, поскольку в деревне был отряд Вьетконга, и солдаты, увидев, что им сейчас придется насмерть сражаться с этими ужасными головорезами, сразу оружие побросали, даже убежать не могли. Нас внезапно окружили пулеметы со всех сторон, а вьетконговцы только посмеялись, лишь помещику всыпали бамбуковых палок в науку. И командира роты, француза, расстреляли. На всех прочих выгнали вон, без оружия, амуниции и даже сапог и ремней, издевательски поблагодарив, что все это им принесли. Сержант, рассказывавший об этом, плакал. «Мы, предки, десять поколений в войске вашего величества служили, но какая бы польза вам от того, что нас бы всех убили?» Решились мы сопротивление оказать. Вьетконговцев в деревне было меньше полусотни. И что будет с королевской армией, когда Хошимин пошлет на Лаос 50 тысяч своих? Ведь Лаос всегда был мирной страной. Самой бедной в сравнении с соседями Вьетнамом и Камбоджей. И самой труднодоступной. Выхода к морю нет. Великая река Меконг по границе течет. Так что и грабить нечего. Вывозить выйдет себе дороже потому Лаос в течение веков никто не завоевывал. Когда французы пришли, правящий тогда отец его величества мирно признал себя французским вассалом, и вся колониальная власть свелась к появлению французского генерального резидента при королевском дворе, правда, с полномочиями выше королевских. Да к добровольному плате не слишком большой ежегодной дани, ну и французским гарнизоном возле реки. А многие из подданных не только крестьяне, но и помещики чужого мудира так ни разу и не увидели. Впрочем, в горных джунглях до сих пор племена живут, как тысячу лет назад. Японское вторжение тоже задело Лаос лишь краем, и сразу после завершения Великой войны его величество поспешил вновь заявить о своем подчинении законы французской власти. Ведь независимость, полученная из рук недостойных японцев, не может быть признана европейскими державами. И казалось, все будет как прежде, по конфуцию, мир, спокойствие и порядок. Быть послушным вассалом сильной державы, это способствует процветанию. И вдруг все полетело кверху ногами. Французы оказались слишком слабым сюзереном, самый непростительный грех. Завелись в Лаосе смутян, коммунисты, жаждущие перемен, хотя в целом люди из-под лао старались вести себя пристойно. Но менять даже неправедного господина — это путь к смуте и бедам. Так что он, король Сисаванг-Вонг, старался поначалу не замечать происходящего, в надежде, что само образуется. Но перемены были все больше и страшнее. Французы ушли из Тонкина, северной провинции Вьетнама, и где тут же установилась коммунистическая власть, и отряды Вьетконга стали ходить через границу в Лаос, как к себе домой. Затем на юге, в соседней Камбодже, началось что-то совсем ужасное. Причем французы и там показали свое полное бессилие. Более того, французский резидент сказал королю, что Франция договаривается с Вьетконгом о выводе из Лаоса французских войск через вьетнамскую территорию. Так как эти три солдат не остановят натиска рды кхмерских фанатиков, лишь погибнут без всякой пользы. В итоге на половине территории Лаоса власть фактически уже принадлежит союзу по Тет лао с Вьетконгом. Хотя королевских чиновников, полицейских, солдат не трогают, а относятся к ним как к бесполезным деталям интерьера. Конечно, если они не пытаются во что-то вмешиваться, а лишь сидят, закрыв глаза, и жалования от короля получают. Единственными пострадавшими оказались помещики, не получая аренды и платы и лишившись средств к существованию. Но даже им не мешает убираться куда угодно. И жить на что угодно. И находятся такие, кто, покорившись судьбе, Сам начинает оборватывать землю Или владеет иной полезной профессией. Но большинство требует от короля, Чтобы он навел порядок. А что он может сделать? Ну, Он король, но не герой, не воин. И в 68 лет уже не думаешь о подвигах. И совершенно не прелещают лавры хам-нги. Император Вьетнама. Хотя французы называли его лишь принцем, так и не утвердив титул наследника после смерти его отца Тыдыка. Кто в 1883 году поднял восстание против французов, был ими разбит и на французской каторге умер. Лаос же до французов был вассалом Вьетнама. Что ж, придется вспомнить традицию, тем более, что сам правитель хошимин Такой же вассал Сталина, которого боятся и французы и американцы, подчиниться этому господину вовсе не позор. Говорят, что Сталин, как и Хошимин, живет в скромности. Но на Востоке принято, что чем пышнее двор правителя, тем больше уважения к стране. Так что есть надежда, что новые повелители не дадут умереть с голода и ему, законному монарху, и всей королевской семье. Пятнадцать женам и полусотни детей. А он, король Систаванг-Вонг, согласен исполнять чисто церемониальные функции монарха. Подобно тому, как было во Вьетнаме при французах. Да и после бывший император Баодай одно время ходил в советниках у Хо -ши Мина. Первый король... Коммунистического Лаоса не самая худшая судьба. Не может ему разрешаться хранить свой пост и для потомков. Старший сын, э, Саванг Ватхана, вполне подходит на роль следующего короля. Решать надо быстрее. Времени уже не осталось, поскольку с юга надвигается ужасная беда. Какая муха укусила милейшего короля Сианука, что он себя новым Тамерланом вообразил говорят, что приказы отдает не он, а какой-то полпот, главный комиссар. Ну так это давно известный прием, добрый король и злой министр, который делает всю грязную работу. И не раз в истории было, когда при смене династии первые правители вынуждены были с жестокостью вырезать всех представителей и сторонников династии прежней даже вместе с семьями. Но затем, поскольку надо как-то жить, бешеных сменяли умеренные, как это было когда-то во Франции. За Робеспьерами приходят баррасы. И в СССР 16 лет назад очевидно, что вьетнамцы, во всем подражая русским, взяли за образец уже смягченный коммунизм. хмеры первосозданы 17-го года. Но ясно, что когда придет Сианук, он прикажет вырезать всех, как бывало в древнем Китае в эпоху Семицарствия. Оттого и приходится ему, истинному королю и потомку королей, униженно добиваться аудиенции ухожей мина, который вовсе не благородных кровей, но на что не пойдешь ради спасения своей страны, своей семьи и своей головы, наконец». На завтра в Ханое был уже другой парад. 30 тысяч пленных китайцев прошли по улицам под конвоем, а за ними ехали поливальные бочки, как на московском параде пленных 20 апреля 1944 года. Они хотели проучить Вьетнам. Теперь будут работать на восстановлении его народного хозяйства, строительстве дорог и мостов, пока не будет подписан мирный договор, определивший их судьбу. В Гоминдановском Китае склонны забыть об этих неудачниках, но проще наловить новых рекрутов. Что ж, на этот случай среди пленных проводилась политическая работа. Те, кто окажется сознателен, могут подать прошение и через пять лет беспорочного труда получат гражданство ДРВ. А кто окажется несознательным, ну, значит, им не повезло. Карикатура, напечатана в Daily Mirror, Лондон, после перепечатана многими европейскими газетами. Дядя Сэм и русский медведь в Ушанке с красной звездой сидят за столом, делят пирог на котором написано «Индокитай». За спиной у каждого по кучке мелких азиатских личностей, самого разбойного вида. А на полу вместе со стулом валяется француз, внешне схожий с Деголем, только что получивший оплеуху и выкинутый из-за стола.